Глава 21 первая. Аббатиси-Андуенской, монастырь, который, как вы увидите, на одной из больших карт французских провинций, ныне издаваемых в Париже, размоложен в горах, отделяющих Бургундию от Савой, Аббатиси-Андуенской угрожал анкилос. Иначе неподвижность суставов, суставная влага ее колена затвердела от продолжительных утренних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 белых лилий и божьей травки, применяла дрова или, вернее, их дым, держа на коленях свой нарамник, декоктами из дикого цикория, жирухи, кербеля, жабрицы и ложечника. Но, так как ни одно из названных средств не помогало, решила в заключении испробовать горячие воды бурбона. И вот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 старую подогреческую монахиню которую горячие воды бурбона вероятно поставили бы на ноги она выбрала себя в спутницницы маргариту юную послушницу приказано было выкатить на солнце подбитые зеленым ф призом старый Рыдван абатиссы монастырский садовник произведенные в погонщики вывел двух старых мулов чтобы подстричь им хвосты а две белицы представлены были однако к штопанью подбивки, а другая — к пришивке лоскутов жёлтого бассона, изгрызенного зубами времени. Младший садовник отпарил в горячей винной гуще шляпу погонщика, а портной занялся музыкой под навесом, против монастыря подбирая четыре дюжины бубенцов для упряжки и подсвистывая в тон каждому бубенцу, когда привязывал его ремешком. Плотник и кузнец Андуетта сообща осмотрели колеса, и на другой день в семь часов утра чистенький и нарядный Рыдван стоял у ворот монастыря, готовый к поездке на горячие воды Бурбона. Еще за час выстроились наготове в два ряда нищие, а Батисса поддерживаемая послушницей Маргаритой, медленно проследовала к Рыдвану. Обе они одеты были в белые на груди у обеих висели чёрные чётки. Простота этого контраста заключала в себе нечто торжественное. Они вошли в Рыдван, монахини в такой же одежде, сладостные блема, невинности, расположились у окошка, и когда Аббатисса с Маргаритой подняли головы, каждая, за исключением бедной подогрической старухи, каждая, взмахнув концом покрывала,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 «Войди, войди, томимый жажды погонщик, войди сюда!» Погонщик был сын Адама, к этому мне не надо добавлять ни одного слова. Он отпустил полновесный удар каждому из мулов, взглянув на Аббатису и на Маргариту, словно сказав им «Я здесь!» Еще раз хлопнул изо всей силы мечом словно сказав мулам «Пошли вперед!» и, незаметно ступив назад, юркнул в кабачок у подошвы горы.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 клянусь на ростом под моим копытом сказал он вырвувшись дальше я не пойду а если я сделаю еще хоть шаг отвечал другой пусть мою кожу сдерут на барабан уговорившись таким образом они остановились глава 22 пошли вперед а и вы сказала батиса но но но кричала маргарита шепша и шепша имш ши колобатисса. Вьюкала Маргарита, сложив колечком свои пухленькие губы почти как для свиста. Топ, топ, топ. Стучала абатисса Андуенская концом своего посоха с золотым набалдашником одно рыдвана. Старый мул пустил <кх Em> глава 23. Мы погибли, конец нам, дитя моё, сказала абатисса. Мы простоим здесь всю ночь. Нас ограбит нас изнасилуют. — Нас изнасилуют, — сказала Маргарита. — Как бог свят, изнасилуют. — Санта-Мария, — возопила Аббатисса, забыв прибавить «о». — Зачем я дала увлечь себя этому проклятому суставу? Зачем покинула монастырь Андуянский? Зачем? Не дозволила ты служанке твоей сойти в могилу неоскверненной?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 Но, услышав эти слова, он сейчас же послушается. «Значит, это магические слова!» — воскликнула Аббатисса вне себя от ужаса. «Нет», — спокойно возразила Маргарита, — «но они грешные». «Какие это слова?» — спросила Аббатисса, прерывая ее. «Они в высшей степени грешные», — отвечала Маргарита, — «произнести их смертный грех». «Если нас изнасилуют, и мы умрём, не получив за них отпущения, мы обе будем...» «Ну, мне-то всё-таки ты можешь их назвать», — спросила Аббатиса Андуянская. «Их вовсе нельзя назвать, дорогая матушка», — сказала послушница. «Кровь изо всего тела бросится в лицо». «Но ты же можешь шепнуть их мне на ухо», — сказала абатиса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 Всё равно, содеян ли он только наполовину или содеян полностью в дружеской доли с другим лицом, он настолько ослабляется, что вообще перестаёт быть грехом. Я не вижу никакого греха в том, чтобы сказать «боу, бо боу, боу», бо» хоть сто раз подряд. И нет ничего зазорного в том, чтобы повторять слог «кре, гре, гре, гре, гре» от утренней до вечерней. «Вот почему, дорогая дочь моя», — продолжала Аббатисса Андуянская, «я буду говорить бо а ты говорить «тре». И так как в слоге по содержится не больше греха, чем в бо ты говори «фо», а я буду приговаривать, как «фа, соль, ла, ре, ми, до» на наших повечерях «стре». Евата вот Батисса задавает тон начала так. Абатисса: Бо? Маргарита тре. Абатисса: Бо, Маргарита тре. Абатисса: Бо, Маргарита тре. Маргарита: По. Абатисса: Тре. Маргарита: Фо. Абатисса: А Маргарита: Фо, Абатисса: Тре. тре. Обомулы ответили на эти знакомые звуки помахиванием хвостом, но дальше дело не пошло понемножку наладится, сказала послушница. Абатиса Бо, Маргарита Гре. Абатиса Боу, Маргарита Гре. Абатиса Боу, Маргарита Гре. Абатиса Бо, Маргарита Гре. Бо, Гре. Бо, Гре. Скорей, крикнула Маргарита. Фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо. Еще скорее крикнула Маргарита. Бо бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, Господи, помилуй, сказала Абатиса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 санса то вы можете разделаться с ним одной фразой. Это архиепископская резиденция. А что до Жуаньи, то, я думаю, чем меньше вы о нем скажете, тем лучше. Но об Оксере я бы мог говорить без конца. Дело в том, что во время моего большого турне по Европе, когда отец мой, никому не желавший меня доверить, сопровождал меня сам с дядей Тоби, Тримом, Абадей, И большей частью нашего семейства, за исключением матери, которая, задавшись мыслью связать отцу пару шерстяных шаровар, вещь самая обыкновенная, и не желая отрываться от начатой работы, осталась дома, в Шэнди-холле, смотреть за хозяйством в наше отсутствие. Во время этого большого турне, повторяя отец, задержал нас на два дня в Эксэре.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 но нас привело сюда желание посетить особ, которые с такой точностью описаны господином сиге Ризничный поклонился и, зажегший факел, который для этой цели у него всегда лежал, наготове в Ризнице, повел нас к гробнице святого Эребальда. «Здесь, — сказал Ризничий, кладя руку на гроб, — покоится знаменитый принц Баварского дома»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 Дядя Тоби и Трим искали утешения в глазах друг друга, но не нашли его. Отец хлопнул себя обеими руками по животу, как всегда делал, когда кто-нибудь доставлял ему большое удовольствие. Правда, он терпеть не мог монахов. И самый дух монашеский был ему мерзее всех чертей в преисподней. Но так как ответ Ризничего задевал дядю Тоби и Трима гораздо больше, нежели его,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 сделав земной поклон и произнеся это слово самым смиренным, но уверенным тоном, который на минуту обезоружил моего отца. «Предполагает, — продолжал бенедиктинец, — что святая Максима покоится в этой гробнице 400 лет, из них 200 лет до причтения ее кликут святых».